«Зимний укус». Глава вторая, часть первая. Бокси очнулся один в тюремной камере из камня твердой породы со стальной решеткой, блокирующей выход. Существо зарычало, ведь это напоминало ему о времени, когда его захватил ненавистный человек по имени Эдвард. Затем монстр поборол эту внутреннюю злобу, молча коря себя за то, что не заметил телепортационную ловушку — Однако он недолго занимался самовечеванием, так как быстро спихнул вину за этот промах на окружающую среду, слишком мешающую его магическому восприятию. Огромная концентрация мана в окружающей среде привела к тому, что орган ЖМЛ-мимика ловил только белый шум. Вот почему телепортационная ловушка, которая по сути являлась скорее магическим образованием, чем физическим механизмом, стала почти невидимой на фоне заряженного магией воздуха в подземелье. ЖМЛ Бокси все еще мог без проблем различать твердые объекты, но обнаружить магию в этой среде оказалось намного сложнее, чем первоначально предполагалось. В конечном счете он просто слишком полагался на свой сенсорный орган и, как прямой результат, теперь оказался в положении, когда он был отрезан от своих союзников. Вы находитесь в антимагической зоне. Использование заклинаний и навыков профессии заклинателей ограничено. И если верить этому предупреждению, появившемуся внутри его разума, ему придется некоторое время справляться с трудностями одному. Казалось, что полезность профессии чернокнижника сейчас была сведена к кучке атрибутов и ни к чему более. Он не мог призвать на свою сторону ни одного из своих фамильяров или телепатически общаться с ними. Попытка посмотреть их статусы лишь заполняла его сознание потоком непостижимой тарабарщины, и даже предпринятая попытка связаться с демоном и мы оказалась тщетной. Имитатор не был знаком с этой антимагической зоной. Даже сейчас, когда он задействовал удаленный доступ к собственному ядру подземелья, монстр не смог найти ничего даже отдаленно близкого к этому. Однако Бокси заметил, что некоторые растительные монстры, конструкции и ловушки, к которым он имел доступ ранее, таинственным образом исчезли. Он никогда не проявлял особого интереса к детальному управлению своей базой, настоящему подземелью. Поэтому он редко, если вообще хоть когда-нибудь, обращал внимание на дочерние экраны от управления подземельем. И тогда он понял, что ключевое различие заключалось в том, что Амброзия больше не была мастером подземелья. Судя по всему, специальные опции и функции, которые обычно недоступны, разблокируются вместе с наймом руководителя подземелья и, соответственно, пропадут, если руководитель будет уволен. И этим местом заправлял джин вид которой, предположительно, был наиболее одарён в магии, среди всего демонического рода. Так что, учитывая все обстоятельства, Бокси пришёл к выводу, что не так уж и странно, что в таком месте можно создать антимагическую зону. «Добро пожаловать в ледниковую веселицу!» Давящий голос мастера подземелья эхом разносился по тюремным залам, предвещая появление её туманной иллюзии рядом с камерой мимика. «Надеюсь, тебе понравится!» сказала она с ухмылкой. «Это специальная комната отдыха для всяких непослушных заклинателей, которые слишком сильно зависят от мистической фигни. Ну давай, можешь попытаться выйти отсюда со своими лапшичными мышцами». Мимик подошел к стальной решетке и схватил один из прутьев широкой рукой песочного человека. Понимая, что ее слушатель полностью ее игнорирует, Джин опустила плечи и закатила глаза но она не выглядела обеспокоенной этим незначительным промахом. «Ладно», — продолжила она, — «признаю, ты ошибка природы, которая немного более крепко сложена, чем те, к кому я привыкла, но твоих сил все еще недостаточно, чтобы выбраться оттуда. Твоя единственная надежда ждать, пока твои шлюхи придут и спасу...» Ее монолог был внезапно прерван механическим звуком от разблокировки замка, за которым последовал громкий скрип стальной двери когда та распахнулась. Песочный человек вышел из тюремной камеры в непринужденной манере, встал перед левитирующей иллюзией Джина и вгляделся в ее светящиеся белым глаза, практически нависая над ней. «Что ты там говорила?» насмешливо спросил он. «Это вообще ни хрена не значит! Что с того, если ты можешь взломать замок? Ты думаешь, что в такой тюрьме нет стражи?» Джин повернулась, положила указательные большой пальцы себе в рот Послышался резкий свист, который эхом отразился в каменном коридоре. Пламя зажженных факелах на стенах задрожало, когда порыв холодного воздуха окутал Бокси. Из-за ближайшего поворота послышался хор скребущихся и дребезжащих звуков. Оттуда появилось трио существ размером примерно с песочного человека. Все монстры были одной и той же разновидностью рептилий, которых Бокси никогда раньше не видел. У них были гуманоидные торсы, руки и головы но их нижняя часть тела была представлена длинными хвостами, как у змеи. Их головы имели выступающие вперёд челюсти, заполненные иглоподобными зубами, а боковые шипы и плавники, подобно волосам, украшали верхнюю и заднюю часть их голов. Черты лица несколько напоминали бывшего героя смерти, которого имитатор убил некоторое время назад, но в отличие от раптера во внешности нападавших намного чётче прослеживалась дикость и резкость. Что касается экипировки, у них имелись чёрные кожаные наплечники на теле и налокотники вместе с наручами, прикреплённые к их конечностям. Тем не менее, они смотрелись скорее церемониальными или декоративными, так как были до смешного хрупкими по сравнению с чешуйками, которые находились под ними. В реакции не блистало разнообразием, ограничиваясь только когтистыми четырёхпалыми руками и кончиком хвоста, на котором был копьевидный шип. Однако обе эти угрозы были достаточно жесткими, чтобы пробить незачарованные доспехи, словно бумажные. «Лучше беги», — сказала с ухмылкой Джин. «Этих мальчиков давно не кормили». Как будто по команде стража громко зашипела, обнажая свои острые зубы. Они бросились на вторженца, а тот, кто был ближе всего к боксе, использовал свой мускулистый хвост, словно пружину, чтобы провести стремительную атаку. Вместо того, чтобы сгруппироваться в защите, Мимик тоже бросился вперед сквозь иллюзорный образ Джина, заставляя тот рассыпаться, как облако дыма. Ее ментальная проекция даже не стала воссоздавать себя, поскольку мастер подземелья ушла, чтобы позаботиться о других гостях. Мимик достал из своего хранилища двуручный широкий меч и направил его в находящегося в воздухе людоящера. Лезвие попало точно в голову и откинуло врага в стену. Это был сильный удар. Достаточно мощный, чтобы ошеломить монстра, но он не разрезал его голову пополам, как задумывал Бокси. Конечно, он понимал, что используемый им меч был не лучшего качества, но тот факт, что он даже не смог полностью прорезать чешую существа и разбить его череп, говорит о том, насколько жесткими были эти противники. Это была эффективная демонстрация того, что зачарованная экипировка высшего класса является обязательным требованием, если авантюристы хотят успешно противостоять монстрам высокого уровня. К счастью, Бокси имел решение для этой ситуации. Отступив в сторону от второй ящерицы и отбив атаку третьей, он бросил бесполезный меч и вытащил свою любимую мифриловую рапиру. Он бросился на одного из своих ошеломленных противников, пронзив его глазницу, и вонзив оружие в череп по самую рукоятку. Свободной рукой он схватился за плечо существа и после использовал рукоятку рапиры в качестве рычага, резко повернув ее, пока не услышал громкий треск. Тело ящероподобного монстра начало бесконтрольно дергаться в руках боксе, но с пронзенным мозгом и сломанной шеей он уже был обречен.